И вот пришла телеграмма таймсовского корреспондента, поразившая мир. Шестой день горят вигвамы арапов, тучи эфиопов неразборчиво, кири жулик бежа неразборчиво. А через день грянула на весь мир ошеломляющая телеграмма, уже не с острова, а из европейского порта. Эфиоп закатил кранти осни остров горит павальная чума гори трупов авансом 500 корреспондент эфиопы закатили грандиозный бунт остров горит павальная чума горы трупов авансом 500 корреспондент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 «Гром и молния!» — воскликнул Мишель Ардан, отбросив Цейс в сторону. Цейс — бинокль немецкой фирмы. «Ставлю Вашингтонский доллар против дырявого лимона выпуска двадцать третьего года, если это не арапы. Лимон — это миллион». И очень просто, — подтвердил Паганель. Ардан и Паганель угадали. «Что означает...»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 — испугался Гленарван. — Нет, вы обратно остров езжай. — Нам-то перечи, ваше сиятельство, на остров и носу показать невозможно, — плакали арапы. Эфиопы нас начисто поубивают, а во вторых строках вигвамы наши к черту подпалили. Вот ежели бы какую не есть военную силу послать, смирить этих сволочей. — Благодарю.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 А так как установить точную норму при таком методе невозможно, то четверть арапов все-таки отдали богу душ. Наконец, промариновав арапов в карантине, лорд направил их на работы в каменоломни. Там были надсмотрщики, а у надсмотрщиков бичи из воловьих жил. Глава восьмая. Мертвый остров. Суда получили приказ обходить остров на пушечный выстрел. Так они и делали. По ночам было видно слабое догорающее зарево, а днем остров тлел черным дымом. Потом к этому прибавился удушающий смрадный дух. По голубым волнам тянуло трупным запахом. — Крышка острову! — говорили матросы, глядя в бинокле на коварную зеленую береговую полосу. Арапы, превратившиеся на хлебах лордов в бледные тени, — Шляясь в каменоломнях, злорадствовали. Так им и мы надо прохвостом. Пущай поумирают к свиньям. Когда все издохнут, вернемся и остров займем. А уж этому мерзавцу Кирику кишки выпустим своеручно, где бы ни попался. Лорд хранил спокойное молчание. Глава девятая. Засмоленная бутылка. Ее выбросила однажды волна на европейский берег. Ее вскрыли с карболовыми предосторожностями в присутствии лорда, и в ней оказались неразборчивые каракули эфиопской рукой. Переводчик разобрался и представил лорду документ. — Погибаем с голоду. Ребята через ядь. Малые дохнут... «Чума — тоже же самое. Чай ведь мы люди, хлебца пришлите, любящие эфиоп. Рики Рикки-тики посинел и взвыл. «Ваш сиясь! Да ни за что! Да пусть чай поумирают! Да ежели после всего их бунта да еще и кормить!» «Я и не собираюсь», — холодно ответил лорд. Съездил Рики по уху хлыстом, чтобы он не лез с советами. — В сущности, это свинство, — пробормотал сквозь зубы Мишель Ардан, Может, послать немного Маису? — Благодарю вас за совет, мсье, — сухо ответил Гленарван. — Интересно знать, кто будет платить за Маис. — И так эта арабская раба налопала на черт знает сколько. В глупых советах я не нуждаюсь. — Вот как? — прищурившись, спросил Ардан.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 Ардан и Гленарван пожали друг другу руки и разошлись. Но этим история с бутылкой не кончилась. Ночью пятьдесят арапов сбежали на пирогах с Европейского берега, оставив лорду нахальную записку «Спасибо за карболку» и «Воловье жилы надсмотрщиков».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 и двух европейских женщин. Лорд перепорол оставшихся арабов и занес в книжку стоимость похищенного».